Из романа «Дар». Некоторые стихи Годунова-Чердынцева. Один. «Мяч закатился мой поднянин, Комод и на полу свеча, Тень за концы берет и тянет Туда-сюда, но нет меча. Потом там кочерга кривая Гуляет и грохочет зря И пуговицу выбивает, А погодя пол сухаря. Но вот выскакивает сам он в трепещущую темноту Через всю комнату и прямо под неприступную тахту. Два. И по углам наглеют ночью своим законным образцам, лишь подражая, между прочим. Три. При музыке миниатюрной С произношением смешным. Четыре. И снова заряжаешь ствол до дна со скрежетом пружинным, в упруги вдавливая пол, и видишь, притаясь за дверью, как в зеркале стоит другой, и дыбом радужные перья из-за повязки головной. Пять. Под лестницей винтовой и за буфетом одиноким, забытым в комнате пустой. Шесть. По четвергам старик приходит, учтивый, от часовщика, и в доме все часы заводит неторопливая рука. Он на свои украдкой взглянет и переставит у стенных. На стуле, стоя ждать, он станет, чтоб вышел полностью из них весь полдень, и, благополучно, окончив свой приятный труд, на место ставит стул беззвучно, И чуть ворча часы идут. Семь. Пожалуйте, вставать гуляет по зеркалам печным ладонь, и стопника определяет Доросли доверху огонь. Дорос, и жаркому гудению День отвечает тишиной, Лазурью с розовой тенью И совершенной белизной. Восемь. Как буду в этой же карете через полчаса опять сидеть? Как буду на снежинке эти и ветви черные глядеть? Как тумбу эту в шапке ватной глазами провожу опять? Как буду на пути обратном мой путь туда припоминать, нащупывая поминутно с брезгливой нежностью платок, в который бережно закутан, как будто костяной брелок? Девять. Так впечатление былое во льду гармонии живет. Десять. Влезть на помост, облитый блеском, упасть с размаху животом на санки плоские и с треском по-голубому, а потом, когда меняется картина и в детской сумрачно горит рождественская скарлатина или пасхальный дифтерит, съезжать по блещущему ломка при увеличенному льду в полутропическом каком-то, полутаврическом саду. 11. Бювар с бумагой почтовой, всего мне видится ясней. Она украшена подковой и монограммой моей. Уж знал я толк в инициалах, печатках, сплющенных цветках от девочки из Ницы, алых и бронзоватых сургучах. Двенадцать. В канавы скрылся снег со склонов, и петербургская весна, волнение и анимонов, и первых бабочек полна. Но мне не надо прошлогодних, увядших за зиму ванес лимонниц никуда не годных, Летящих сквозь прозрачный лес. Зато уж высмотрю четыре прелестных газовых крыла Нежнейшей пяденицы в мире среди пятен белого ствола. Тринадцать. Ни шапки надевать не надо, Ни легких башмаков менять, Чтоб на песок кирпичной сада Весною выбежать опять. Четырнадцать. О, первого велосипеда, Великолепие, вышина, На раме дукс или победа, Надутой шины тишина. Дрожанье и вилы в аллее, Где блики по рукам скользят, Где насыпи кротов чернеют И низвержением грозят. А завтра пролетаешь через, И, как во сне поддержки нет, И этой простоте доверись, Не падает велосипед. Пятнадцать. Синеет синего синей почти не уступая в сине воспоминанию о ней. Шестнадцать. От валуна посередине от опушки еще как днем освещена. Семнадцать. Фарфоровые соты синий зеленый красный мед хранят. Сперва из карандашных линий слагается шершаво сад. Березы, флигельный балкончик, все в пятнах солнца. Обмакну и заверну погуще кончик в оранжевую желтизну. Меж тем в наполненном бокале, в лучах граненного стекла, какие краски засверкали, какая радость зацвела. восемнадцать Одни картины до да киоты в тот год остались на местах, когда мы выросли, и что-то случилось с домом. В торопях все комнаты между собою менялись мебелью своей, шкапами, ширмами, толпою неповоротливых вещей. И вот тогда-то, под Тахтою, на обнажившемся полу, живой, невероятно милый, он обнаружился в углу.